Глава пятая. Частная гестапо. Взгляд изнутри. Третий этаж целиком был в распоряжении Данила, что порой заставляло его, самую малость, возгордиться. Все мы люди, все человеки. Одно дело — скрипеть в телохранителях, пусть даже дорогого Леонида Ильича, или в простых майорах, и совсем другое — знать, что весь этот этаж... Отведен людям, которым ты имеешь право отдавать приказы, почти любые. Совсем другое ощущение. Никакого особого часового у двери не было, зато над верхней ступенькой лестницы красовался на стене хромированный квадрат с десятью кнопками, а ниже на высоте колена чернели две неприметных пупырышки, и две таких же скрывались в широких старинных перилах. Чедак непременно заставил бы сработать фотоэлемент. И уж тогда разыгралась бы торжественная встреча по всей форме. Коридор автоматически перекрывает стальная решетка. Из ближней комнаты вылетает охранник. Вполне хватит времени, чтобы оценить ситуацию. И будь таковая окажется критической. В нескольких кабинетах нажмут несколько кнопок, и все содержимое стоящих там сейфов... мигом превратиться в пепел. Разумеется, в тех сейфах не было ничего особенно криминального. Агенты, информаторы и тому подобные субъекты зашифрованы исключительно кличками, иные объекты — условными обозначениями. При таком размахе дел невозможно обойтись вовсе без писанной отчетности, но все равно, чем меньше знают о тебе власти, тем спокойнее на душе право. Данил набрал код. По хитрой системе, связанной с нынешним числом и порядковым номером дня недели. Дождался, когда вспыхнет зеленая лампочка, и вошел в свое царство. Царство смотрелось сонным, в коридоре ни единой души, а старинные стены и солидные двери не пропускают ни звука из кабинетов, да вдобавок толстый ковер протянулся от стены до стены. И Данил добрался до своей приемной совершенно бесшумно, чувствуя себя персонажем дурного сна. В его приемной восседала полная противоположность Жанне, шестидесятилетняя бабуля с добрым лицом старой учительницы. Очки в тонкой золоченой оправе на это сходство как нельзя лучше работали. Вот только бабуля эта, свет Митродора Семенна, к благородному племени учителей отношения не имела ни малейшего. — Здравия желаю, товарищ старший прапорщик, — сказал Данил, как обычно, шутливо, а бабуля, по-американски подтянутая и моложавая, как обычно, — ответила вполне серьезно, сухо, с значительным служебным тоном. — Здравия желаю, товарищ майор. На столе у нее среди импортной оргтехники красовался портретик Сталина, повернутый, приличия ради, тылом к входящим Бабуля Митродора Семенна, едва закончив в пятьдесят втором десятилетку, решила продолжать трудовую династию по линии папаши и оказалась на боевом посту в одном из женских лагерей Шантарлага. Впоследствии лагерей в Шантарской области, конечно, поубавилось, но осталось еще достаточно, чтобы Семенна вертухайствовала до пенсии, на каковую отправилась старшим прапорщиком с набором юбилейных медалей и неведомо за какие заслуги полученной красной звездой. Если говорить о личных потаенных эмоциях, Данил ее ненавидел и с превеликой охотой задавил бы собственными руками. Но что до работы, прошедшая суровую школу бабуля была незаменимейшим кадром со вколоченной намертво привычкой держать язык за зубами и не удивляться абсолютно никаким поручением. Однажды Данил Шутки ради сообщил, что намерен оборудовать в подвале личную тюремную камеру для активного следствия и едва успел остановить бабулю, когда она, как ни в чем не бывало, собралась уж просматривать личные дела персонала, чтобы подобрать подходящих пытошников. — Докладывайте, — сказал Данил, остановившись перед ее столом. Митродора, согласно раз навсегда заведенному ритуалу, как не пытался Данил запрещать, встала по стойке смирно. Ваш кабинет проверен в 10.45. Подслушивающих устройств не обнаружено. Еженедельная сводка поступила в 9.12. Самур выходил на связь и должен прибыть в 17.00. В 10.25 по городскому телефону сюда позвонила гражданка Светлана Николаевна Глаголева и просила передать вам дословно. Она вспомнила кое-что насчет той московской прошмандовки, которую Вадька трахал. Возможно, это будет интересно. У меня создалось впечатление, что гражданка находилась в состоянии алкогольного опьянения. Разговор записан на пленку. Угадали. — проворчал Данил. — В состоянии похмельного опьянения, я бы уточнил. Итак, ко мне в кабинет. Все местные сегодняшние газеты, личное дело Ивлева и досье на Детей Галактики. Передайте всем бригадирам. С сегодняшнего дня вводится режим строгой охраны по стандартному плану. Коменданта здания тоже касается. Начальнику охраны шефа перейти на любой из запасных вариантов по его усмотрению. Через полчаса вызовите ко мне Каретникова и Крамаренко. Принимать буду поодиночке. Свяжитесь с Соловьем. Если сможет, он мне нужен в семь вечера на третьей точке. Позвоните в Москву в Кольчугу и запросите от моего имени у Звяги на обстановку. Что касается лично вас, без оружия на улицу не выходить, Возможно, любые неожиданности. Понятно? Так точно. Бесстрастно ответила бабуля старший прапорщик. Данил кивнул ей, вышел в коридор и направился в радиорубку, способную поразить в самое сердце любого знатока набором фирменной электроники от могучего компьютера до настроенных на милицейскую волну раций, не значившихся ни в одном списке лицензий. Все четверо белых воротничков вкалывали, как проклятые. Вопросительно воззрились на него. Данил кивнул им, молча взял со стола распечатку перехватов, пробежал взглядом, ничего интересного, разве что какой-то Басалаев орел попался с полукилограммом травки, о чем дурила сержант, радостно спешил доложить начальству, не ведая, что максимум через двое суток орел этот вновь будет порхать по району, ибо адвокат докажет, как дважды два, что пакет с бедному цыгану коварно подбросили недруги. — Что-нибудь есть от Лешего? — спросил Данил. — Три семерки. — Значит, заимка исправно функционировала, не ощущая на себе постороннего внимания. — И то ладненько. Когда он вернулся в кабинет, все заказанное уже лежало на столе. Данил скинул легкий летний пиджак, врубил кондиционер. Окна были запечатаны наглухо. У него, ясное дело, между стеклами стояла такая же акустическая система. И расположился в двухсотдолларовом кресле. «Губернские официозы» числом три, «Шантарская правда», «Молодость Шантары» и «Губернские вести» о приключившемся в Байкальске с контейнером «Интеркрайта» Конфузии не упоминали ни словом. Определенно не знали пока что, да и, узная они, вряд ли стали бы сопровождать новость нахально беззастенчивыми комментариями. Помнили, твари, сколько имеют в месяц на интеркрайтовской рекламе? О том же определенно помнили в редакции шантарского коммерсанта. Сей вполне независимый орган подал события без всяких комментариев, с оттенком философской грусти и вполне заметными невооруженным глазом нотками сомнения. Мало ли, что всякая шпана может подложить в контейнер приличным людям. Издававшуюся братьей, которую какой-то дебил окрестил красно-коричневыми, сибирскую борьбу можно было и не открывать. Там все обстояло благополучно. В свое время борьба рыхнула было что-то грозное в адрес ренегата Кузьмича, ставшего новоявленным новаришем и служившего некогда в одном полку с Коржаковым. Кузьмич, однако, вежливо объяснил орлам из борьбы, что он и в самом деле проходил срочную в том же полку, что и вызывавший у них аллергию Коржаков, но служили они в разных батальонах. и даже не были знакомы, чистая правда, между прочим, и дал пламенным патриотам денег, после чего они унялись и время от времени деликатно просили еще. Голос демократии, чудом дотянувший до наших дней динозавр, времен угара перестройки, а Байкальский молчал, определенно не знали. Да их и не стоило ни в малейшей степени принимать всерьез. Эти ребятки, в чьих рядах насчитывалось аж трое кавалеров медальки защитнику свободной России, до сих пор обитали году к в девяносто первом. По их стойкому убеждению, в России до сих пор насмерть боролись между собой реформаторы и затаившиеся портократы. Где-то в швейцарских подвалах покоилось золото КПСС, Обвальное падение рубля было вызвано проникшими в банкирские ряды коммуняками, и все частные товаропроизводители, жаловавшиеся на непомерные налоги, являлись платными агентами КГБ. Ни губернатор, ни представитель президента, политики по-западному гибкие и прекрасно понимавшие, что следует подстраховаться на случай непредсказуемого исхода грядущих президентских выборов – Денег голосу больше не давали, так что конец последнего был не за горами. Газеты, секс-миссия и фигушки, те вообще сроду не интересовались ни сибирскими, ни мировыми новостями. Первая по-прежнему старалась догнать и перегнать плейбой, а вторая печатала одни анекдоты и двусмысленные карикатуры. за что и секс и фигушки чуть ли не в каждом номере смешивали с грязью и сибирская борьба, и голос демократии, в одном единственном случае проявляя полное единодушие и даже полнейшее сходство эпитетов и обвинений. Зато бульварный листок, представлявший собой вовсе не листок, а шестидесятистраничный фолиант, с лихвой компенсировал скупость всех вышеупомянутых сообщений. под одним из бесчисленных псевдонимов, которых у любого сотрудника Листка насчитывалось даже больше, чем у Ленина, был опубликован материал размером в полполосы, украшенный игривым заголовком «Стульчак с начинкой». Статья, как это с Б.Л. водилось, частенько являла блистательную смесь намеков, завалированных оскорблений, хохмочек, каламбуров и безапелляционных суждений. Но при всем при том, сей пирожок с дерьмом был испечен столь виртуозно, что даже интеркрайтовские юристы не нашли бы ни малейшей зацепки и не смогли бы вытащить листок в суд. Упаси Боже, никто не утверждал, что интеркрайт стал основным поставщиком наркотиков в Сибирь. Но происшедшее с Андреевым, вскрытие контейнера и арест Бударина было подано так, что пресловутый массовый читатель непременно должен решить, будто все склады Интеркрайта по самую крышу забиты мешками с коноплей и не разоблачили Лолетина до сих пор исключительно от того, что он подкупил всех и вся, включая Интерпол. — Суки, — сказал Данил сквозь зубы, включил селектор. — Метродор Семеновна, После Каретникова и Крамаренко направьте ко мне Виталика. Если нет, найдите. Придвинул тонкую папочку, озаглавленную без затей «Дети галактики», вытащил большую цветную фотографию Раисы Федоровны Балабановой, астральной матери, звездной пророчицы и прочее, и прочее. Больше всего астральная матерь походила на расплывшуюся домохозяйку, закончившую полтора курса кулинарного техникума. Однако кончала она медицинский институт и довольно долго работала в психушке на Королёва, пока с разгаром перестройки изо всех щелей не поползли, как зерно из распоротого мешка, очевидцы приземления летающих тарелочек, всевозможные контактеры, апостолы Павлы и Иисусы, а также народные целители с загадочными международными дипломами, заряжавшие любую жидкость от мочи до самогона, лечившие наложением рук каклюш и геморрой, лихо изгонявшие беса, равно как и лишние деньги из кошельков. Какое-то время будущее звездная пророчица определенно блуждала вслепую, не решив еще, к чему приложить чакру. То она прозревала с помощью благожелательно настроенного астрала, супружеские измены и будущие автокатастрофы, то основывала Академию Сибирского Волшебства, то штопала прорехи в ауре клиента, Злые языки болтали, что экс-доктор Балабанова в качестве группы поддержки таскает за собой могучую кучку бывших пациентов, а кое-кто шел еще дальше и заявлял, поскольку американцы недавно установили, что некоторые психические болезни передаются вирусным путем, иные доктора попросту надышались вирусом, чем многое и объясняется. Как бы там ни было, со временем Балабанова прочно зациклилась на астральных контактах с планетой Нептун. Случалось, по несколько месяцев бульварный листок публиковал из номера в номер откровения астральной матери, огромные по объему и жуткие по содержанию. Высший разум с Нептуна то ультимативно требовал от человечества уничтожить ядерное оружие, грозя всемирным потопом. то просвещал, что дерот человеческий на самом деле произошел от парочки змеев, серебряного и золотого. Змеи эти некогда мирно плавали в океане, но прилетевшие на землю эмиссары высшего разума выловили обоих и прооперировали астральным скальпелем, после чего от золотого змея пошли женщины, а от серебряного — мужчины, От кого произошли растения и животные, Нептун отчего-то помалкивал. Дальнейшее предугадать нетрудно. Астральная матерь быстренько обросла учениками и последователями, обосновалась на шестнадцатом канале Шантарского телевидения, раз в неделю обучая зрителей пробуждать чакру и развивать астрал. А поскольку разумные люди всегда составляли меньшинство в любом обществе, да, к их мнению, никто особенно никогда и не прислушивался, жаждавшая чудес общественность, ну, ловила прямо-таки наркотический кайф от откровений пророчицы в синем балахоне с золотыми закорюками. Тем более, что Балабанова, решив иногда тряхнуть стариной, изгоняла перед телекамерами бесов из каких-то бабенок с мутными глазами, демонстрировала заросших дикой бородой мужичков, якобы последних шантарских колдунов загадочной седьмой степени посвящения, и, по слухам, возводила в окрестностях Шантарска антенну для бесперебойной связи с многострадальным Нептуном. Все это Данил знал понаслышке, а в папочке хранились лишь вырезки из бульварного листка — Никто и никогда не разрабатывал астральную матерь всерьез. Все с редкостным единодушием считали ее очередной помощью авантюристки с шизюшкой. Но теперь после столь пикантно завершившегося визита Детей Галактики приходилось признать, что уж кто-то, а Даниил в чем-то не досмотрел. Такие визиты случайными не бывают. Про того же Басалая не единожды писал тот же бульварный листок, недвусмысленно связывая его со многими шалостями на наркотической ниве. Однако хоть половина из тех публикаций была основана не на сплетнях, а на материалах областного УВД. Дети галактики ни разу не заявлялись к Басалаю под окна. Они вообще ни разу не устраивали антинаркотических демонстраций. Еще и от того, возможно, что сами, по слухам, чем-то таким не единожды баловались. Данил бросил папку в стол, придвинул досье Ивлева, еще более тоненькое, нежели материалы на астральную матерь. два года учился в Томске, в армии не служил. После института работал в вычислительном центре комбайнового завода, в облстат управлении. Три года назад привлек внимание людей Кузьмича и был приглашен в Интеркрайд. Данные о родителях, обычные данные, обычные родители, отношение к алкоголю, к женщинам — все в пределах нормы. Оснований для беспокойства нет. Результаты негласных проверок вполне удовлетворительные. Ни малейшей зацепки. И сам Данил... Сколь не напрягал тренированную память, не мог припомнить ни малейшего эпизода, вызвавшего бы профессиональную тревогу. Мужик как мужик. Разве что со Светкой вел себя, как последняя тряпка. Но это многих бесславный путь. Мелодично мяукнул селектор. Верная Митродора сообщила. — Данила Петрович, полчаса прошли, Каретников и Крамаренко в приемной. — Пусть минутку еще подождут, я сам приглашу, — сказал Данил. И взялся за недельную сводку, заранее зная, что не найдет там ничего чрезвычайного, иначе Митродора непременно обратила бы внимание обожаемого шефа. Ну да, так и есть рутина. На объекте двадцать два... Склад второго деревообрабатывающего. Ночью отравлена овчарка из питомника отдела охраны Интеркрайта. Бригадир ведет расследование собственными силами. Помощи пока не требует, не исключая глупой случайности. На территории объекта 17, радиозавод, охранник обнаружил хвостовик гранаты от реактивного противотанкового гранатомета модели РПК-7 отечественного производства. Ни крошки взрывчатых, а также горючих веществ в хвостовике не обнаружено. Попытка проникновения на третий склад торгового дома «Сибирский жемчуг». Охранник, сделав два выстрела из газового оружия, спугнул трех неизвестных по облику несомненных бомжей. В четверг двое молодых людей явились в контору туристической формы «Золотой тур», выдавая себя за ракетиров, контролирующих данный район. Охраной проведена разъяснительная беседа. Личности визитеров установлены. Оба дали клятвенное заверение, что больше так делать не будут. Медпомощь обоим, пластырь, бинт, йод, оказана собственными силами, без привлечения посторонней медицины. Младший бухгалтер Шантарского кредита заявила бригадиру охраны о предпринятой в отношении ее попытки вербовки. Бригадир ведет проверку В кабинете заместителя начальника Шантарского филиала Интеркрайт Транспорт при плановой проверке снято подслушивающее устройство. Фирма-производитель не установлена. Устройство направлено для изучения в научно-технический отдел. Кабинет поставлен на регулярную проверку по плану 1. Информатор Георгин во время плановой встречи пожаловался куратору, что в последний месяц почувствовал недоброжелательное отношение к себе со стороны замначальника РОВД. Перекрестная проверка проводится. Одновременно куратор считает нужным заметить, что Георгин в последний месяц определенно злоупотребляет спиртным. Информатор Дженни рекомендована для операции подвода к объекту ТАПАС. Информатор Чарли сообщает, что объект ОКО встретился с объектом Черный и в осторожной форме обещал последнему определенную сумму для финансирования газеты. Рутина в принципе. Клопов извлекали достаточно часто из самых неожиданных мест. К тому же появились беспредельщики, вставлявшие так называемые «сучьи жучки», взрывавшиеся при попытке их снять, словно неизвлекаемые мины. Объект ока, серечь здешний представитель президента, уже второй раз обещал денежки студентикам из местного русского национального единства. Да так ни копейки пока и не дал политикас. Данил включил импортную бумагорезку, опустил туда листок и с ленивым любопытством наблюдал, как выползает тонюсенькая бумажная лапша. Потом нажал кнопку и распорядился. — Давайте, Каретникова.